Глава 13 а, -а, а Кэти сделала шаг назад и чуть не упала в снег вместе с Кларой, которая висела у нее за спиной в переноске кенгурушки. Аделина вовремя ее поддержала. «Эй, девчонки! Что случилось?» «Там! Там лежит!» Перед поленницей, откуда доносилось жужжание генератора, на циновке лежали два мертвых кролика. Их глаза и кожу удалили с хирургической точностью, оставив лишь окровавленные тушки. «Ух ты, отгуляли свое!» — воскликнула Аделина, склонившись над зверьками. Вокруг шеи четкий след. Видимо, они угодили в веревочную ловушку-петлю, какие раньше использовали. Она присела и сочурилась. «Ничего себе!» «Тут как будто скальпелем поработали, надрезы такие аккуратные!» чем «Скальпелем?» «Именно! Идеально освежевали!» Кэти потерла друг о друга руки в перчатках, словно хотела согреться. Сквозь густые ветви деревьев на землю с трудом пробивались лучи солнца. Насколько хватало глаз, вокруг двух молодых женщин и маленькой Клары простиралось снежное царство, и морозный обжигающий воздух глубоко проникал в их легкие. «Франц?» решилась, наконец, Кэти, увидев бензопилу, подвешенную на стене в поленнице «Скорее всего», — ответила Аделина, указывая на следы снегоступов, которые огибали сарай и исчезали в лесу. Она вытащила из кармана своей куртки анарак охотничий нож и вонзила его в тушу одного из кроликов. Кэти глазам не поверила, когда увидела размер лезвия. «Сначала Аделина Астматик, теперь Аделина Рэмбо». Еще теплый, он их совсем недавно положил. Такие вот милый хлеб да соль. Умеет подкатывать к девушкам. Кэти чуть отступила. Ее удивил опломб, с которым говорила Аделина. «Что будем с ними делать?» Спросила она, с уважением глядя на нож. Клара пищала. Ей надоело сидеть в кенгурушке. Аделина спрятала нож в чехол и завернула кроликов в циновку. «Гигиена?» «Явно слабое место этого парня. Оставлять в таком виде освежованную дичь. Правда, Артур предупреждал нас, что лучше сделать вид, будто мы принимаем подарок, а то Франц может обидеться. Выброшу тушки в ручей. Ладно, поехали». Кэти схватила ее за капюшон. «Подожди, ты... Ты не думаешь, что нам лучше отложить прогулку? Честно говоря, мне как-то не по себе. Эти кролики, Франц... Подозрительный тип, живет один в таком месте». «Как полагаешь, он следит за нами?» «То есть за женщинами следит и...» Аделина положила руку к колбу козырьком и огляделась. «Возбуждается?» «Нехило, думаю. Слушай, мы же не будем теперь дома сидеть только из-за того, что какой-то старый придурок бродит поблизости. Для девушки, которая занималась боксом, ты что-то трусовато. Просто во мне говорит здравый смысл. Ты не видела, какого он роста. «Слушай...» «Считай, что он как бы цветы подарил в виде кроликов». «Ага, это как четное количество цветов на свадьбу дарить». Кэти кивнула в сторону бензопилы и канистр с бензином. «Надо бы их убрать отсюда», — Аделина пожала плечами и сказала Кларе. «Вот бояка твоя маманя». смеси конечно, но мне от этого не легче, правда». «Рыси эти к тому же». Аделина смазала губы гигиенической помадой с маслом какао и надела солнечные очки, прежде чем отправиться по снегу к ближайшим деревьям с циновкой под мышкой Кстати о рысях. Мы тут уже три дня и не видели ни одного следа этих зверюк. Ни на снегу, ни в капканах, ни рядом со свиными тушами. Ты к свиньям ходила? Когда? Э, Вчера с... с Давидом, пока ты к этим взвилась. «Пока я спала. Кот из дома, мыши в пляс. Понравилось зрелище?» Она молча обогнала Аделину и демонстративно зашагала впереди. «Ну ты чего? Успокойся. Я просто хотела убедиться, действительно ли вокруг шале бродят рыси. Странно все-таки, что они не идут на запах. Знаешь, мне кажется, Артур все это придумал, просто чтобы напугать нас. Это в его стиле». Петя зашагала еще быстрее. Она была в ярости. — Эй, потише, притормози чуток. Я же говорила, что не очень-то выносливая. — Такие девицы, как ты, обычно выносливые, — бросила Кэти, выдыхая облачко пара. — То есть? — По-моему, и так ясно. — Слушай, я уже привыкла не обращать внимания на подобные замечания, так что я утрусь, и будем считать, ты это не со зла сказала, а у тебя разыгрались нервы. Они молча продвигались вперед. Кэти шла, не сбавляя темп. За спиной в переноске у нее сидела Клара, и от предпринимаемых усилий Кэти чувствовала, что сердце ее вот-вот выпрыгнет из груди. Аделина безнадежно не поспевала за ней, расстояние между женщинами все увеличивалось. Аделине было не до великолепных пейзажей с огромными лапами лиственниц, дрожавших на фоне ярко-голубого неба, со сверкавшими на ветвях снежинками и слепившим глаза снегом. Начался крутой подъем. «Ты идешь не туда! Ручей должен быть левее!» Неожиданно сказала Аделина. «Левее! И можно помедленнее? П пожалуйста!» «Что-то не так?» Не оборачиваясь, язвила Кэти. «Ты за задыхаешься?» «Черт! Черт-те что, Кэти! Помедленнее!» Добравшись до вершины, Аделина оперлась о ствол дерева и прижала к груди обе руки. Она дышала, как паровоз. Порывшись в кармане с закрытыми глазами и широко открытым ртом, она вытащила ингалятор и сделала два мощных вдоха. Потом легла на землю, раскинув руки и глядя в небо. Кэти с трудом склонилась над ней и холодно спросила. «Все в порядке?» Аделина не шевелилась. «Ты специально шла быстро, чертова!» Кэти расстегнула переноску и спустила Клару на снег, чтобы та немного размяла ноги. Потом снова повернулась к Аделине. «Почему ты мне ничего не сказала? Три дня ты от меня что-то скрываешь, а я-то надеялась, что мы можем друг другу доверять!» Аделина поднялась, не обращая внимания на протянутую руку, отряхнула комбинезон от снега, бросила мертвых кроликов и пошла обратно. «Доверять!» Да ты чуть с ума не сошла, стоило только узнать о нашем с Давидом разговоре. Я пошла обратно. Хочешь, иди в деревню сама. И смотри, не потеряйся, тут тебе Ниверсаль. Но я просто думала, что мы сможем подружиться. Как ты наивна, бедняжка. Я наивна? Да что с тобой такое? Ничего со мной такого. Да? А что ты скрываешь тогда? Аделина вытащила нож и с криком бросила его в ствол. Лезвие в кору. «Ты совсем свихнулась?» — заорала Кэти. «Тут же Клара!» Аделина прижалась лицом к дереву, обхватив пальцами ручку ножа из слоновой кости. Кэти пришла в себя не сразу, а затем приблизилась к Аделине и погладила ее по спине. «Ты меня напугала. Что происходит?» Молчание. Ребенок подошел к женщинам и обхватил ноги матери. Аделина, та медленно выдохнула. «Ты когда-нибудь врала? Тем, кого любишь больше всех на свете. Как будто тебя и кислота изнутри разъедает, убивает последние чистые воспоминания». Кэти почувствовала, как к горлу подступают слезы. Ноги у нее стали ватными. Ей хотелось крикнуть «Да, да, я и сейчас вру! И не могу передать словами, как мне от этого плохо!» Ну же, тихо! Молчок. Не дай воли своим эмоциям, она еле сдержалась, чтобы не расплакаться. Поздно, Аделина резко повернулась. «Значит, и ты тоже!» – прошептала она с ужасной грустью. «И ты тоже не можешь спокойно спать. Видишь, шило в мешке не утаишь». Она продолжила через минуту. «Знаешь, моя астма...» Врачи утверждают, будто я симулирую, придумываю. Будто бы проблема только в моей голове. В голове, черт, слышишь меня? Я... А ингалятор? Я и сама не знаю, что там внутри. Может воздух, может морская вода. Одно знаю. Без него мне конец. Ты сама сейчас видела. Что я там симулирую, а? Что? Она вырвала нож из ствола дерева и снова убрала его в чехол. Лицо ее стало спокойным. «Ну вот, ты хотела знать, теперь знаешь. Но предупреждаю, скажешь кому-нибудь об этом, убью. Даю слово».